Часть четвертая. Накатила слабость. Глаза были закрыты, а тело точно тонуло. В голове был образ мертвую тела на дне озера, и она была среди них. Погружалась глубже, переполняемая слабостью, точно она шла на дно под весом своих доспехов. Перед глазами была одна тьма. Когда-то давно она уже испытывала это. Когда-то раньше, до исчезновения, её мать много всего вкусного приготовила ей в лес. Хлеб, мясо, рыбу – то, чего нельзя было достать в лесу, и всё это было вкусным и интересным. И как-то мать принесла алкоголь. «Ты ещё маленькая, так что не трогай», – сказала она. Но любопытство оказалось сильнее, и девочка попробовала. Она опьянела, и земля и небо для неё поменялись местами. Всю ночь она мучилась от неприятного ощущения, которого никогда не испытывала. Мучаясь она считала себя непослушным ребёнком. И вот сейчас всё перед глазами крутилось во тьме, крутится и тонет, всё, что ниже головы, тонет, а голова кружится. Ощущение было очень неприятным, и хотелось от него сбежать. Изодора приоткрыла глаза. Каменная комната, за окном был уже вечер, Через решётку на окне можно было увидеть лунный свет. Её зрение позволило ей осмотреться. Потрескавшиеся стены, кривая решётка, стол без ножки и стул, а ещё кровать и железная дверь с вмятинами. Можно сказать, что комната выглядела заброшенной. Если хотели запереть, могли подобрать комнату ещё попроще. Недовольная девушка вспомнила. «Нет, это ведь я сделала». Сон выветрил из головы воспоминания. И стены, и окно, и столы, стулы, кровать, и дверь. Всё это раскидало и разломала она. К ней возвращались воспоминания. После боя с демоном она очнулась в этой комнате. Девушка расстроилась, когда поняла, что её поймали, и выпустила гнев на всё, что попалось под руку. А вроде это случилось после попытки побега. Так это... А, точно. Изадора ухватилась занять воспоминаний. Со мной что-то не так. Она совсем лишилась сил. Девушка била, но вырваться так и не смогла. При обычных обстоятельствах она бы пробила и двери стены, будь они хоть из камня, хоть из железа. Но не смогла. У нее не было её обычных сил. Изадора злилась и вымещала гнев на стуле и кровати, просто хотела всё разнести. Носилась здесь, как волчок, пока не потеряла сознание. И вот она ощущала, будто тонула, а голова кружилась. Задора лежала на холодном каменном полу, пока она спала, он связал за спиной ее руки и ноги. Такая веревка не могла ее удержать, но сил ей не хватило. Обессиленная она закрыла глаза и стало немного легче, но неприятное чувство осталось при ней. Связывать ее было ни к чему, она и так слаба. Неподвижная Задора тихо сказала. «Ужасно! Ужасно!» На глазах были слезы, а в ушах она слышала «Я ужасна!» «Неизвестно, что будет с ней теперь». Этого она не знала. Но в одном девушка была уверена, теперь она станет проблемой для Айзека и остальных. Это злило, и она считала себя жалкой в своей беспомощности. Молча она плакала, и вот, во тьме из-за дора услышала шаги «Эляск металла». Постепенно они приближались снизу, скорее всего, кто-то поднимался по лестнице. Когда она буйствовала в комнате, то через решетку увидела. Её удерживали в одной из комнат башни. Кто-то приближался, она собрала все силы и стала тереться лицом о твёрдый пол, пыталась стереть слёзы. Шаги остановились перед дверью, а потом замок открылся. Дальше открылась и дверь. Сжав плечи и опустив голову, внутрь вошёл гигант. Посмотрев на девушку, он кивнул. «Очнулась!» «Сайрус!» Они встретились недавно. Этот мужчина напугал Айзека. Подробности их отношений Изодора не знала, но они были товарищами. А ещё он не был человеком. Сейчас мужчина не был в форме демона. Поломанную броню он заменил на новую. Он подошёл к лежавшей Изодоре и нагнулся. Его впалые глаза были направлены на неё». «Я пришёл сдержать обещание». «Обещание?» «Не говори, что забыла. Ты, мелкая нахалка, использовала мои же слова. А ты кто? Если нужны ответы, покажи мне твою силу». «Ха». Она и правда говорила что-то такое. Просто поддалась моменту. «Такая крепкая, ты точно не человек». Изодора не отвечала, она не обязана была давать ответы, да и была слишком истощена для этого. Но Сайрус и так всё понял. Он попал сразу же в точку. «Дитя святого зверя. Насколько мне известно, брат и сестра Фишбор на данный момент встретились с драконом, Грифоном, Гидрой и Бегемотом. Четырьмя. И ты с ними со времён Орандайта. Брат и сестра перед этим ходили лишь к дракону. То есть ты, дочь дракона. Человек родил от дракона». Догадка была верна, правда была одна неточность. До это они встретились не только с драконом, ещё и с Гидрой. Даже сеть информаторов Сайруса не могла знать, что случилось в гнезде дракона. Услышав его слова, Изодора поняла. Ребёнок святого зверя. Ему дал жизнь человек. Раз он говорит это... Ты... такой же? Да, я ребёнок циклопа. Вот уж не думал встретить кого-то вроде меня. Усмехнулся Сайрус. «Ребёнок святого зверя-циклопа». «Значит, тогда одноглазым демоном был циклоп». «Я тоже так могу». «А?» «Изменяться, как и ты». «А ты не изменялась?» «Вот ведь. Объяснил то, чего не стоило». Сайрус нахмурился, а потом сказал. «Ну и ладно. Ты всё равно ничего не можешь». «Что ты сделал со мной?» «Сделал обычного человека. С этим даже ты не справишься». «Использовал тот же яд, что и на бегемоте!» Она ощутила, как всё тело похолодело. «Я тоже лишусь рассудка!» «Как и бегемот, она не сможет понимать слова!» «Нет!» Она безмолвно кричала и вырывалась, по крайней мере, хотела. Но её потяжелевшее тело было бессильно, двигаться она не могла. От обиды на глаза снова навернулись слёзы. «Не переживай», — сказал Сайрус. «Яду немного!» И он действует лишь на монстров. А в тебе течёт и человеческая кровь. Потому эффект слабее. Это успокаивало, но в то же время она была потрясена. Это ослабленный эффект? Тогда как сильно страдал бегемот? Представив, она застыла. Так. Сайрус перешёл к главной теме. Дочь дракона. Почему ты действуешь заодно с братом и сестрой Фишборн? Что велел сделать тебе дракон? Изадор молчала и отводила взгляд... Она не обязана была отвечать. На молчавшую девушку какое-то время смотрел Сайрус, а потом сказал. «Они бросили тебя, сбежав на Гидре». Она снова посмотрела на него. «Сложно преследовать тех, кто летит. Потому я ведь могу и предупредить». «Предупредить?» Человек, напавший на Калатборг, использовавший святых зверей Бегемота и Гидру, сбежал из страны. Такая информация разойдётся по всему континенту. И задора лишь безмолвствовала. Когда это будет известно, брат и сестра станут самыми разыскиваемыми на континенте. Все будут следить за ними и преследовать, чтобы защитить мир у себя на родине, а кто-то решит использовать их. И как долго твои друзья ещё смогут бегать? Или я не прав? Сайрус улыбнулся. Думаю, вскоре я ещё с ними увижусь. Он вытянул руку и схватил беззащитную девушку за голову. Раз уж ты здесь. Айзек, госпожа Эшли, Грифи. Гигантская рука закрывала из-за Дори обзор, она прикусила губу. «Спрошу ещё раз, и от твоего ответа будет зависеть, как я поступлю. Простите». «Что задумал дракон? Мне правда жаль?»